«Садитесь, товарищ Кадочников!» Сталин медленно повернулся, кинул коротышки. «У вас и есть, что добавить, по сути, товарищ Ежов?» «Да, так точно!» Железный нарком вскочил, чуть не опрокинув стул. «Товарищ Сталин! на лицо явное вредительство! Преступное вредительство, повлекшее за собою!» «Не кричите!» Нарком действительно почти кричал. Замечание Желтоглазого заставило его несколько понизить голос, но не тон. «Мы... я... предупреждали о неготовности операции. Это была явная авантюра, не вызванная интересами нашего советского государства». Стало ясно, от чего коротышка злорадствовал. «Сейчас он назовет виновного, что для Железного наркома важнее гибели тысяч бойцов и командиров неведомой Южной группы». «Говорите конкретнее». Сталин поморщился и вновь отвернулся. Ижов набрал в легкие воздуха и выпалил. Виновным за провал операции является лично товарищ Иванов. Именно он настоял на ее проведении, несмотря на неготовность и... и... ненужность ее для нашего государства. Пусть Ильга чуть не присвистнул. Так вот почему любитель темноты волновался. Выходит, есть от чего. «Что скажете вы?» «Товарищ Кадочников!» Командан встал и еле заметно пожал плечами. Генштаб был фактически отстранен от контроля за операцией. И «Я военный и не могу обсуждать политические решения. Но с военной точки зрения операция подготовлена из рук он плохо. Товарищ Иванов действительно взял на себя полную ответственность. «Садитесь, товарищ Кадочников!» Сталин медленно прошелся вдоль стола, присел. Подготовите подробный доклад. Как вы считаете, товарищ Кадочников, дальнейшие попытки провести подобную операцию имеют смысл? С военной точки зрения, ни малейшего, товарищ Сталин. Возможно, конечно, другие причины, мне лично неизвестные, но эта операция и так заставила отложить разработку большого плана. Да, вы, пожалуй, правы. Желтоглазый достал пачку Казбека и, не торопясь, закурил. «Большой план не может ждать товарищ Кадочников. Но, может быть, все-таки еще попробуем?» «Нет, товарищ Сталин». Сергей почувствовал, что командарм ощущает огромное облегчение, точно сбросив с плеч тяжелый ненужный груз. Генштаб считает, что скрытую мобилизацию необходимо начать уже через полтора года, осенью 39 го «Мы должны развернуть минимум 300 стрелковых дивизий, три десятка механизированных корпусов, 10 корпусов воздушного десанта. Только в этом случае Генштаб ручается за успешное выполнение большого плана. Любые крупные операции, не относящиеся к его подготовке... «Вы считаете?» Сталин достал маленький листок бумаги что-то записал, вычеркнул, затем написал снова. «Так точно!» «Мы должны быть готовы к концу 41-го, начало 42 -го года, товарищ Сталин». «Не позже лета 41-го». Желтоглазый провел под написанным жирную черту. «Ориентировочно июль». «Да, времени мало, поэтому мы уже в этом году начнем скрытый перевод экономики согласно мобилизационному плану. Но об этом мы поговорим на Политбюро». «Товарищ Кадочников, вы меня убедили». Скажите, как идут работы над проектом Иванов? Знакомая фамилия застала пусть льгу удивиться. Ежов вскочил, но тут же поспешил вновь присесть. Кажется, с нервами у Карлика было не все в порядке. Комиссия считает необходимым требованием отвечает машина конструктора Сухого. После доработки самолет можно запускать в серию. Мы рассчитываем на 50 тысяч машин. «На сто тысяч, — поправил Сталин, — а лучше 120. двадцать. Летчиков мы подготовим. Наши Ивановы...» Он засмеялся и поправил сам себя. «Наши советские накодзимы должны нанести сокрушительный удар». «При условии чистого неба, — негромко добавил командарм. «Мы обеспечим самолету товарища сухого чистое небо, — кинул вождь. Удар будет внезапным, как и следует из нашей военной доктрины. — Товарищ Ежов, вы можете ручаться, что к моменту осуществления большого плана в стране не возникнет непредвиденных осложнений. — Так точно! — голос Ежова фальцетом лизанул по ушам. — Можете быть уверены, товарищ Сталин? Наши чекисты с вашим именем на устах! Резкое движение руки Сталин приказывал наркому замолчать. После уже заметил, что ежовский крик выражал не уверенность, а страх. растерянность почти отчаяние. Лучше скажите, как долго вы будете ловить Вандею? О неуловимой подпольной организации Сергей немало слышал в Ленинграде. намекали даже, что именно из-за нее был снят начальник областного управления НКВД. Расследование по делу Вандеи успешно завершается. Следствие выявило широкую сеть заговорщиков внутри Главного управления и в областных центрах. В настоящее время враги народа МКГБ считает иначе. Сталин махнул рукой и усмехнулся. Как видите, товарищ Ежов, польза от параллельных структур очевидна. Слушайте приказ. Следствие по делу Вандей прекратить. Как поняли? Ежеву было жалко смотреть. Он словно стал еще меньше, рискуя свалиться со стула наповал. Маленькая речка побелела, затем пошло в синевой. Да игрались. Сталин покачал головой. «Десяток умных врагов два года водит вас за нас. Пинкертоны хреновы!» В кабинете стало тихо. Сталин, несмотря на ворчливый тон, почему-то не выглядел недовольным. Военный оставался спокоен. Что же чувствовал товарищ Ежов, было понятно и без особых способностей майора Павленко. «Можете идти!» Наконец голосил Сталин. О большом плане поговорим на следующем политбюро. С южной группой спешить не будем. Подождем, что скоро разведка. Сталин ждал, пока за гостями закроется дверь. Пустяльга тем временем пытался привести мысли в порядок. И так произошла крупная военная неудача. И командарм и Ежов обвиняют в ней товарища Иванова. Но Николай Иванович при этом еще и злорадствует. Большой план очень по душе военным. Ежов уже думает совсем о другом. Боится, что его аппарат подведет, не исправится. Докладывайте, товарищ Павленко. пустельга вскочил и стал пересказывать свои впечатления. Сталин слушал, не перебивая, и Сергей вдруг понял, что настроение вождя начинает быстро улучшаться. Садитесь. Сергей послушно сел, желтоглазый прошелся по кабинету и вновь открыл пачку Казбека. Курите. Итак, товарищ Ежов не любит товарища Иванова и радуется его неудач. Товарищ Павленко у вас не говорит ревность. Вы же сотрудник НКГБ? Похоже, Вождь шутил, и Сергей решил ответить тем же. Я в госбезопасности меньше четырех месяцев, товарищ Сталин, не успел проникнуться нужным духом. Вождь усмехнулся и неожиданно резко шагнул к Пустельге. Сергей поспешил вытянуться по стойке смирно. Товарищ Павленко! Голо -то желтоглаза стал мягким и вкрадчивым, вы в последнее время работаете вместе с товарищем Ивановым. Имеются ли у вас данные, подтверждающие мнение товарища Ежова? Ваши сведения могли бы очень пригодиться правительству. Товарищ Иванов действительно стал часто ошибаться. Сергей почувствовал, как его бросает в жар. У него есть что рассказать вождю. Пусть нет прямых доказательств, но то, что он знает, крайне подозрительно. Вождь должен разобраться. В любом случае, Иванова отстранят, значит, можно будет действовать спокойнее, без оглядки на смертельную опасность. Но радость тут же прошла. Вспомнились слова Агасфера, И я псевдоним товарища Сталина. Чего от него ждут? носа или саморазоблачение пустельга взглянул прямо в желтые глаза вождя никак нет товарищ сталин ни малейших сведений у меня нет товарищ иванов преданный партии и родине работник лицо сталина стало скучным он поморщился и не говоря ни слова протянул сергею широкую краткопалую ладонь